Глава 6. Запнувшись, я неровно поставила трость и не удержала стона, ощутив пронзающую боль в колене, но тут же взяла себя в руки. Ещё не хватало показывать свою слабость перед мужчинами. Это унизительно. Осторожнее, Лера Алисия. Меня тут же поддержал генерал Стейн. Берегите себя. Поверьте, вы нам очень дороги. Я бы сказал, бесценны. Через четыре дня прибудут наши основные войска, среди них целитель, не слабый, отличный мужик. Уж простите, мы не знали, что одна из сестер леда Критеса больна. Мы полагали иное. Ваши земли отдалены, так что до нас долетали только слухи, разные. Близняшки на выдане, а о вас ни слова. Поверьте, мы бы нюхивали. Он рассмеялся. Но как бы обидно это ни звучало, не смогли разузнать ничего. Вот и решили, что вы счастливы в неравном браке. Ну, скажем, вас отдали богатому арендатору, способному поддержать армию Лерда на плаву. А оказалось, всё совсем не так. Вы больны. Я коллега генералу, перебила я его. Называйте всё своими именами, раз уж решили быть откровенными. Я буду называть вас так, как считаю нужным, Лера. В его голосе зазвучала сталь. А ваша милая сестрица, кажется, хороший целитель. А ней мы тоже признаться, ничего не слышали. Талия, что и о ней разведывали? Во мне проснулась такая извительность. Да, признаюсь, не понравилось, что кто-то за моей спиной строил на меня какие-то планы. Я-то понимала, к чему им всё знать о старшей дочери покойного Лерда. Да потому что она именно что старшая, а значит, по традициям драконов вся власть над этими землями в моих руках. Но Талия-то им зачем? Конечно, разведывали, хмыкнул генерал. И о ней Поверьте, она дорога нам также, как и вы. Хм, я сочла это за сарказм, но предпочла опустить этот момент и повернуть разговор в выгодную мне сторону. Талия хоть и не высоких кравей, но очень сильный маг. И я надеюсь, что когда-нибудь она сможет отточить свой навык и стать кем-то больше, чем сиделкой у Покалеч. Вот здесь осторожнее, Лера, Алисия. Меня резко оборвали на полуслове, унижая себя даже словесно. Вы разозлите генерала Орма. А это сейчас ни к чему, ни вам, ни ему. Какое ему дело до меня? Я искренне не понимала, куда клонит белый генерал. Всему своё время, Лера, увёл он от прямого ответа. Не то мы ожидали здесь увидеть, ни к тому он готовился. Да и я пусть сначала смирится с положением дел, а уж потом придёт время растермашить старые раны. Но мой вам совет: уважительнее к себе. Но он женится на одной из моих сестёр. В конец, запутавшись, я пыталась дёрнуть хоть за какую-нибудь ниточку, чтобы картина стала яснее. Он женится на Лере Родаматей, и на этом всё. Лицо дракона превратилось в ледяную маску, ни одной эмоции. Ясно, о своём сородиче говорить он не желает. Ну хорошо. А вы, генерал, какие планы у вас? Он хмыкнул. А я завоюю красивую молодую женщину и увезу её за реку. Там ведь земли империи драконов Угу, свободен пока, значит. Эта новость от чего-то пришлась мне по душе. Там на задворках сознания зашевелились кое-какие мысли, но об этом я подумаю потом. Вы когда-нибудь были на той стороне реки? Услышав вопрос, я втрепенула. Нет, но знаю, что когда-то там жила семья генерала. Вы помните их? Его голос стал тише. Да, я медленно кивнула. Дружила с их сыном. Он был просто замечательным, смелым, добрым, в общем, замечательным мальчиком. Это хорошо, что замечательным. Усмехнулся генерал Стейн. Ваша комната, Лера, передо мной распахнулась дверь. Ваша прекрасная сестрица живёт напротив, так ведь? Да, я закивала, жалея, что наш разговор подошёл к концу. А столько ещё хотелось узнать, расспросить побольше о семье Фроди. Вдруг он знает о них. Да, наверняка. Так хотелось задать хоть один вопрос о нём, но душу сковал страх и трусость не позволили мне открыть рот. А что если он забыл обо мне? Что если давно женат, растит детей и думать не думает об этих землях? А что если это так? Где-то в глубине души я понимала, что скорее всего так и есть, но услышать это сейчас была не готова. Наверное, никогда не буду готова. Поэтому смолчала, трусиха. Через час талия принесёт вам ужин. Я непременно найду её и сам попрошу об этом. К тому же, приказ о масштабной уборке её тоже не касается. Ещё не хватало, чтобы целитель натирал мозоль щёткой. Так что, хороших снов, Лера. Спасибо, с трудом проговорила я. За всё, спасибо. Кивнув, он твёрдым шагом спустился по лестнице, оставляя в моём сердце кровоточащую рану. Какой он, мой Фроди? Каким он вырос и помнит ли обо мне? мальчишка с добрыми зелёными глазами. Утро, и вроде всё как обычно, как всегда. Дождик моросит за балконной дверью, сыростью по комнате тянет, волны бьются о скалы, ветер завывает. Как я любила его песни, это ощущение свободы, силы родной стихии. Капли магии, что я сохранила, позволяли мне немного, а горечь утраты всё росла. сделав изящный пас рукой, смогла вызвать лишь лёгкое дуновение, всколыхнувшее тонкие серые старенькие занавески. Но даже это радовало, ведь могу. Я всё ещё что-то могу. На душе царила тревога. Ещё не понимая её причины, зевнула и повернулась на спину. Боль. Словно кто раскалённой спицей проткнул стопу. Закричав, я схватилась за простыню и потянула на себя. Боги, как же больно. Мышца сводило и выкручивало. Талья, собрав все силы, позвала на помощь самого родного мне человека. Снаружи послышался какой-то невнятный шум. На балкон посыпалась каменная крошка. Дверь открылась и в комнату вбежала моё единственное спасение. Нога, прохрипела я и снова потянула на себя простыню. Сжимая ткань в кулаке, выкручивала её, борясь с желанием орать в голос, но нельзя. Нужно быть сильной, терпеть. Сейчас, сейчас. Таля положила на моё колено ладони и прикрыла глаза. От её рук исходило голубоватое красивое сияние. Оно проворно переползало на мою кожу и отдавалось теплом и лёгким онемением. Судорожно вздохнув, я разжала руки и выпустила простыню. Слезинки, что собрались в уголках глаз, дорожками стекли по щекам. Я бы давно сошла с ума от боли, если бы не ты, Талия. Мой голос звучал хрипло. Ты не представляешь, как много значишь для меня. Ровно столько же, что ты для меня, Алисия. Но прости, я не нашла вчера нужных трав. Сегодня ещё попытаюсь. Должно же быть у драконов хоть что-то. Они-то побогаче наших воинов будут. За окном снова послышался шум. Мелкие камешки скатились с крыши и упали на пол террасы. Показался мощный красный хвост. Взмах крыльями, и дракон сорвался с места, устремляясь в небеса. Он с утра там сидит, шипнула сестра. Странный очень этот генерал Орм. Ходит, зверем на всех смотрит, вчера ворвался на кухню с этим белобрысым и вырвал у меня тряпку из рук. Как дёрнул и на пол её швырнул, прямо под ноги Юолы. Не моё это дело, оказывается, полы натирать. Вот прямо так генерал Стэн и заявил. Близняшки там чуть себе волосы на голове не повыдирали от такой несправедливости. Так вот, Орм велел мне спать идти, но прежде вон яблоки вручил, сказал тебе. Яблоки? Повернув голову, я действительно увидела на сундуке у кровати деревянную миску, на которой лежали четыре красных крупных фрукта. Какая роскошь! Ага, я специально есть не стала, к тебе побежала. А ты уже спала? Я не дождалась ужина, виновато помурчившись, усмехнулась. яблоки, красивые, наливные. Да толком и есть нечего было, отмахнулась Талия. Хлеб да сыр, зато всем хватило. Слуги наконец-то поели как люди. Все уже, похоже, рады быть завоёванными. Ну, я тебе всё-таки ужин принесла. Там за яблоками на тарелке. Но фрукты достались только нам. Правда говорят, драконы чтят женщин и считают своим долгом заботиться о слабых. Как красиво ты обернула моё увечье. Я уважительно закивала. Ты же меня знаешь, Алисия. Прости, но говорю как есть. И за это я тебе благодарна. Потянувшись, я взяла яблоко и покрутила в руках. Помоги сесть. Таля дождалась, пока я приподнемусь, устроилась ровнее и поправила подушку за моей спиной. Прости, я сегодня совсем плохо себя чувствую. Так дождь на улице, Алисия, привычное дело. Ты всегда в такие дни чувствуешь себя хуже обычного. Над замком пронеслась огромная тень. И не лень ему чешую умочить. Сестра проводила взглядом красного дракона. Второй генерал, этот Ивар Стейн, в тепле и уюте. Нос под дождь не кажет. Они решили почистить камин в главном зале. Еще в котельной с утра возятся. Зима скоро. Может, хоть мерзнуть не будем. Я принесу нам травяного чая, а ты вставай потихоньку. Схватив яблоко, Талия спешно покинула комнату. Я осталась в комнате одна. Смутная тревога не отпускала. Душа ныла, словно пытаясь о чем-то предупредить, но внутренний голос молчал. Откинувшись на подушке, наблюдала, как легкий сквозняк играет за навесками. Серая выцветшая ткань слегка покачивалась. Серая, а ведь когда-то они были голубыми. Только сейчас я действительно обратила внимание на то, какая нищета и убогость окружает меня. Та же кровать подо мной, стоящая на четырех старых сундуках, ее родные ножки давно подгнили и расшатались. Стол, шкаф, стулья, потертые от времени, растрескавшиеся, шатающиеся. Кресло, кажется, когда-то оно было бордовым, сейчас же этот цвет и розовым то уже не назовешь. Я тяжело вздохнула. Дождь нудно торобанил по ставням, вгоняя в легкую хандру. Порыв ветра шире приоткрыл дверь на террасу. В небе снова мелькнула тень дракона. И действительно, чего ему в тепле не сидиться? Вроде и огненный маг. А чего там хвост размачивает, непонятно. Поведение генерала Орма всё больше казалось мне нелогичным и чего уж, странным. Откинув одеяло, я спустила ноги на пол. Белая ночная рубашка на тонких бретельках едва доходила до середины бедра, но стесняться в собственной комнате мне было некого. Накинув на плечи тонкую шаль, поднялась и тут же снова опустилась на матрас. Больно. На балконе послышался шум. Насторожившись, замерла, но ничего, ни каменной крошки, ни частий драконьей туши. Интересно, этот генерал понимает, что просто развалит мне крышу своими габаритами. Выдохнув, принялась разминать олеревеневшие мышцы. Взгляд невольно скользнул на низкую прикроватную тумбу. Раньше там стояли пузырьки с травяными вытяжками и кружка с отваром. Сейчас же лежала только пыль, которую не мешало бы стереть. Что там Таля говорила о полыни? Я бы была бы рада даже ей. Рядом на стуле лежал небольшой вязаный шарф. Порой я обматывала его вокруг колена, чтобы хоть немного облегчить свои страдания. Правда, при этом ещё и мазь наносила на кожу. Но раз уж её нет, то придётся обойтись малым. Накрутив колючий шерстяной шарфик на изувеченное колено, встала и схватила трость. Хромая, медленно дошла до балконной двери и распахнула её. Свежий воздух. Как же я любила с утра ощутить эту свежесть, запах дождя, океана. И часто ты вот так просыпаешься от боли, Лера. Я вздрогнула, услышав чуть хриплый бас, осторожно повернула голову. Генерал Орм. Он стоял рядом с деревянной каткой и крутил в руках синий цветок, снежная примула. Я молча разглядывала его огромные ладони. Длинные пальцы покрывали многочисленные тонкие шрамы. Перевела взгляд выше. Руки, увитые венами, казались каменными. Генерал, как и в прошлый раз, был в одной чёрной рубахе. штаны из мягкой кожи, высокие сапоги. Никакого лоска, одежда воина. Ты не желаешь мне отвечать? Его тонкие губы тронула усмешка. Что? Наконец-то помнилась я. Что вы здесь делаете? Живу со вчерашнего дня, он усмехнулся. Его лицо смягчилось, в зелёных глазах заплясали смешинки. Но это мой балкон. Я пыталась как-то собраться с мыслями. Вы настолько негостеприимны, Лера? А как же хорошие манеры? Эм, я моргнула и опустила взгляд на свои ноги. Ой, смекнув, что практически раздета, вспыхнуло смущением. Отвернитесь, генерал, я же я. Успокойся, Лера. Он картинно отмахнулся от меня. Боюсь, что я всё уже рассмотрел. Вот совсем всё. Но если ты начнёшь суетиться, то я вынужден буду поднять тебя на руки, чтобы ты не упала. И не расстроила больную ногу. Не надо. Я в миг взяла себя в руки. Что? Он нахмурился. Ваш отказ спать в мои объятия – это удар в самое сердце. Я настолько вам противен? Это. Растерявшись, несколько раз моргнула. Это неприлично. Обещаю, Алисе, никто не узнает. Он понизил голос до шепота. Я буду молчать об этом, даже под пытками. Вы что, шутите, надо мной, генерал? Моё лицо, шею, грудь заливала краска смущения. Хотя даже если и узнают, то смеяться будут над вами. Со мной так никто никогда не разговаривал, а он всего несколькими фразами выбил меня из душевного спокойствия. Его взгляд скользил по моему телу, что скрывала только ночная рубашка. Бестыдник. Почему это надо мной станут смеяться? Его бровь вопросительно приподнялась. Как бы вам сказать, Облизнув нижнюю губу, я тщательно подбирала слова. Запятнать репутацию коллеги это Замолчи, Алисия, рявкнул он так громко, что я вздрогнула. Не произноси этого слова при мне. Больна, ты всего лишь больна. Прибудет целитель, и мы решим, что делать с твоей ногой. Последний раз целитель посоветовал её отрезать, припомнила я. Сразу говорю, я против. Уж лучше подожду, пока моя некровная сестра наберётся сил и И я отрежу язык любому, кто предложит мне такое, но повторяю свой вопрос. Как часто ты просыпаешься с криками? А мне всё ещё не ясен ваш интерес, генерал, упрямилась я, сама не понимая почему. Подняв руку, сообразила, что всё ещё держу яблоко. Хм. Я не поблагодарила вас за угощение, фрукты у нас редкость. Как часто ты просыпаешься от боли, Алисия? упрямо гнул он своё. Не смею уводить разговор в сторону. Вздрогнув, я подняла на него взгляд. Вы обращаетесь ко мне по имени, это неприлично. Лерды так себя не ведут. Знаю, слышал я не раз. Уголки его губ подрагивали, словно он сдерживал улыбку. Ты ответишь на мой вопрос? Я упрямо молчала. Так, да? хмыкнул он и склонил голову. Выждал немного, словно давая время хорошенько подумать, а после просто двинулся на меня. Часто выпалила я испугавшись остановился зло рыкнул почему так случается расспросы продолжились я мешаю вам спать увильнула я от ответа ваши комнаты ведь снизу почему так происходит повторил он проигнорировав мой вопрос поджав губы поняла что придётся уступить этому упрямцу я помогала вчера брату подняться на крыльце слишком большая нагрузка на больную ногу Положится, что косвенно вина на мне? Что? Конечно, нет, генерал. Не это, так что-нибудь другое. Но лучше терпеть боль и хромать, чем быть прикованной к кровати. Поверьте, я много лет пролежала так. Он отвернулся, запустив руку в густые волосы. Не понимая, что вообще этот мужчина здесь делает, осторожно положила яблоко на широкие каменные перила. Есть его при нём было неприлично, да и стоять в одной сорочке тоже. Сегодня вечером мои люди отмечают победу, негромко произнёс генерал. Боюсь, что если я начну вас поздравлять, то выглядеть это будет весьма странным, выпалила я в ответ. Поздравлений я не жду. Он снова повернулся ко мне.